Посетитель этот был странное существо. Он имел фигуру ребенка, однако был скорее похож на старика, чем на ребенка. Но на старика, которого какая-то окружавшая его сверхъестественная среда удаляла от глаз и уменьшала до размеров ребенка. Волосы, падавшие ему на плечи, были белы, как у старика. Между тем, как на его свежем точно у ребенка лице Не было ни одной морщинки. Руки его были очень длинные и мускулисты, и, казалось, обладали необычайной силой. Они были голы, так же, как и ноги, но последние были чрезвычайно нежны. На нем была надета туника чистейшей белизны, опоясанная ярко-блестящим поясом. Он держал в руке ветку вечно зеленого зимнего растения а платье его было украшено летними цветами. Но наиболее странно было то, что от головы его распространялась вверх яркая полоса света, которая делала все это видимым. Поэтому-то в свои мрачные минуты он, как видно, употреблял вместо шляпы большой гасильник, который и держал теперь под мышкой. Но когда Скрудж, посмотрел еще пристальнее, то и это свойство казалось не самым странным в явившемся существе. Как пояс его блестел и сверкал то в одной части, то в другой, и, казавшаяся светлым одну минуту, с темным в другую, так и вся фигура существа была ясна частями и менялась в очертаниях то это было существо с одной рукою, то с одной ногою, то вдруг с двадцатью ногами, то это было просто две ноги без головы, то голова без туловища. И при всех этих изменениях нельзя было заметить даже самых очертаний разных частей тела. Так они быстро исчезали во мраке. И вдруг, к удивлению Скруджа, Видение стало опять самим собой, ясным и светлым, как прежде. — Не тот ли вы дух, милостивый государь, о посещении которого я предупрежден? — спросил Скрудж. — Тот самый. Голос был мягок и нежен, но удивительная вещь. Звучал тихо, как будто дух находился на некотором расстоянии. Они так близко к Скруджу. Кто вы и что вы такое? ⁇ спросил Скрудж. ⁇ Я дух прошедшего Рождества ⁇ Давно прошедшего? ⁇⁇ полюбопытствовал Скрудж, присматриваясь к крошечному существу. ⁇ Нет, вашего последнего Рождества. Скруджу, хотя он сам не сознавал, почему, очень хотелось видеть Духа в шляпе, и потому он попросил его накрыться. «Что?» — воскликнул Дух. «Неужели ты желал бы так скоро уничтожить человеческими руками тот свет, который я распространяю? Разве мало того, что ты один из тех, страсти которых создали эту шапку и которые заставляют меня носить ее, опустивши до самых бровей в течение целого ряда годов. Скрудж почтительно отрицал всякое желание обидеть духа и сказал, что он не помнит, чтобы когда-нибудь в своей жизни имел намерение надеть на него шапку. Затем он взял на себя смелость спросить, какое дело привело к нему духа. — Твое благополучие, — отвечал последний. Скрудж выразил свою благодарность, но не мог не подумать при этом, что ночь непрерванного сна была бы сообразнее с этой целью. Должно быть, дух угадал, о чем думал Скрудж, И потому тотчас же сказал, — Высказывай свои возражения, но обдумывай. Дух протянул свою сильную руку и ласково дотронулся до Скруджа. — Вставай и пойдем со мною. Напрасно было бы Скруджу доказывать, что ни погода, ни время не благоприятствовали прогулкам что постель была тепла, а термометр стоял гораздо ниже нуля, что сам он был одет очень легко, на нем были только туфли, халат и ночной колпак, и что он страдал в это время простудой. Высказывать все это было бы напрасно, потому что сжимание руки духа, хотя и нежному, как пожимание женской руки, нельзя было противиться. Скруч встал, но, видя, что дух направляется к окну, он с умоляющим видом ухватился за его платье и воскликнул. — Я смертный и могу упасть! — Дай мне дотронуться до твоего сердца, — сказал дух, положив ему руку на грудь. — И мое прикосновение поддержит тебя не только в этом, но и в других делах. За этими словами они прошли сквозь стену и очутились на проселочной дороге, по обеим сторонам которой тянулись поля. Город совершенно исчез, и не оставалось ни малейшего признака его. Исчезли также и темнота, и туман. Был ясный, холодный зимний день, и земля была покрыта снегом. Скрудж осмотрелся, и, всплеснув руками, воскликнул, «Боже мой! Я здесь воспитывался! Я был здесь ребенком!» Дух ласково посмотрел на него. Его нежное прикосновение, хотя очень легкое и мгновенное, казалось, продолжало действовать на чувство старого человека. Скруджу чудились в воздухе тысячи запахов с которыми связывались тысячи давно-давно забытых дум, надежд, радости и забот. «Губы твои дрожат», — заметил дух, — «а что это такое на твоей щеке?» Скрудж пробормотал, заикаясь, что это прыщ, и просил духа вести его куда захочет. «Ты помнишь?» Дорогу! Спросило привидение. Помню ли я ее? воскликнул жаром Скруч. Я мог бы идти по ней с завязанными глазами. Странно, что ты в продолжении стольких лет не вспоминал о ней, заметила привидение. Пойдем. Они пошли по дороге. Скруч узнавал каждые ворота, каждый столб, каждое дерево. На некотором расстоянии показался маленький городок со своими мостом, церквью и извивающейся рекой. Несколько косматых лошаденок бежали мелко рысцой, и мальчики, ехавшие на них верхом, перекликались с другими мальчиками, ехавшими в деревенских одноколках и повозках, которыми правили фермеры. Дети были чрезвычайно веселые, перекликаясь, до того наполняли широкие поля радостными кликами, что, слушая их, хохотал и самый воздух. — Это только тени того, что когда-то существовало, — сказал дух. — Они не видят и не слышат нас. Веселые путешественники приближались, — И Скрудж узнавал каждого из них, и каждого называл по имени. Почему он безгранично радовался виде их? Почему холодные глаза его заблестели, и сердце забилось? Почему доставляло ему удовольствие слышать, как они желали друг другу веселого Рождества, когда расставались на перекрестках? Что было в Рождестве радостного для Скруджа? Прочь мысль! О радостном Рождестве! Когда приносила она ему добро? Школа еще не совсем опустела, сказал дух. Там до сих пор сидит одинокий мальчик, оставленный своими близкими. Скрудж сказал, что он это знает и заплакал.